Приложение 3. Лепедоптерология – это коллекционирование, разведение и изучение бабочек и мотыльков. Это занятие было известно еще в XVII веке, но особую популярность приобрело в 1900-е годы, когда стало быстро развиваться изучение и понимание мира природы. Для начала надо поймать живой экземпляр в поле или лесу, Или вывести данный вид в лабораторных условиях, как это делал Гектор для Леди Мандибл в оборудованном для этой цели инкубатории. Ловят бабочек большими сетками или специальными ловушками, а затем помещают в банку, наполненную отравляющим газом, который быстро и эффективно убивает их. После того, как тело насекомого высохнет и процесс трупного окоченения завершится, необходимо расслабить суставы хрупкого существа, чтобы восстановились естественные внешние очертания и крылья были расправлены во всей их красоте. Осторожно держа бабочку большим и указательным пальцами, коллекционер впрыскивает шприцем с очень тонкой иглой кипяток в ее грудную клетку, между шеей и брюшком, пока вода не начнет просачиваться наружу и тело не станет податливым. Затем бабочку помещают в релаксационную камеру, контейнер, обтянутый изнутри влажной тканью. Крылья опрыскивают водяной пылью, крышку герметически закрывают и оставляют насекомое в камере на один час. После этого его вынимают и, удерживая основание крыльев, Начинают двигать ими вверх и вниз, имитируя полет. Постепенно мышцы расслабляются и становятся гибкими. Теперь можно расположить бабочку в требуемом положении. Крепко держа тельце бабочки, коллекционер втыкает большую булавку в центр грудной клетки, направляя ее строго вертикально, а затем проводит булавку через все тело, чтобы конец ее вышел с другого конца. Когда насекомое прикреплено таким образом к демонстрационной подставке, его крылья расправляют и передние закрепляют с помощью более мелких булавок, втыкая их между двумя жилками. Таким образом бабочка сохранит свою великолепную форму навечно. В заключении бабочку снабжают этикеткой, на которой указывается ее вид, а также время и место поимки или искусственного разведения. Демонстрационная доска помещается в стеклянную витрину, и коллекционер может в любой момент любоваться данным экземпляром. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2024 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин. Читал Андрей Панкрашкин.